Он, кажется, нервничает, сэр. Может быть, эти похороны или вот еще миссис Дарти заходила сегодня. Должно быть, он слышал что-нибудь. Я сварил ему Глинтвейн. Миссис Джеймс только что поднялась наверх. Сомс повесил шляпу на вешалку из красного дерева с оленьим рогом. Хорошо, Уормсон, можете идти спать. Я сам отведу его наверх. И Сомс направился в столовую.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 А где же Сомс? Конечно, отправился на похороны, про которые от него все скрывают. Но он отлично знает, он видел, в каких брюках ушел Сомс. Роджер. Роджер в гробу. Он вспомнил, как они вместе возвращались из школы, примостившись на козлах дилижанса Черепаха. Это было в 1824 году. А Роджер залез в ящик под козлы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 А голос Эмили говорил «Ну, полно, Джеймс, не волнуйся». Она всегда говорит «Не волнуйся». У нее нет нервов. Ему не следовало жениться на женщине на 18 лет моложе его. Тут явственный голос живой Эмили произнес. «Хорошо ли ты вздремнул, Джеймс?» «Вздремнул». Он мучается. А она спрашивает, хорошо ли он вздремнул. «Что такое с Дарти?»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 Избавить его от этой навязчивой идеи казалось сейчас Эмили самым главным. Нет, решительно ответила она, он уехал в Буэнос-Айрес. Если бы она сказала на Марс, это не произвело бы на Джеймса более ошеломляющего впечатления. Его воображению, всецело поглощенному британскими акциями, Марс и Буэнос-Айрес представлялись одинаково смутно. Зачем он туда поехал? Спросил он. У него нет денег. С чем он поехал? Взволнованная услышанными от Винифрид новостями и раздосадованная этими непрерывно повторяющимися жалобами, Эмили спокойно ответила С жемчугами Винифрид и с танцовщицей. Что? сказал Джеймс и упал в кресло. Эта внезапная реакция испугала Эмили, поглаживая его по лбу, Она сказала, «Ну, полно! Не волнуйся, Джеймс!» Багровые пятна выступили на лбу и на щеках Джеймса. «Я заплатил за них!» — сказал он дрожащим голосом. «Он вор! Я... Я знал, чем это кончится! Он меня в могилу сведет!» «Он...» Язык отказался служить ему, и он затих.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 Да что же, все идет своим порядком. И волноваться не из-за чего. Пойдемте, я провожу вас наверх. И он тихонько взял отца под руку. Джеймс послушно поднялся, вздрагивая. И они вдвоем медленно прошли по комнате, казавшейся такой роскошной при свете камина, и вышли на лестницу. Очень медленно они поднялись наверх. Спокойной ночи, мой мальчик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 — сказал он про себя, сидя на краю постели. — Хочу, сына.